Глава 52. Препарировать и залить формалином. «Господи, ты их купила?» — взвизгивает Катя с неподдельным восторгом, глядя на мои ноги. Сижу на пуфике, вытянув правую ногу и рассматриваю туфлю из кожи питона с острым изящным носом. «Ты просто королева в них!» — Катя прижимает ладони к лицу и шепчет. «Когда я вырасту, то хочу быть тобой» чтобы тоже покупать себе такие туфли. Я их не сама себе купила. Встаю и дефилирую по залу походкой от бедра. Я, конечно, бизнесвумен, но сама не могу позволить такие траты. Так, так, так. Катя подбоченивается и щурится. И кто же это тебя порадовал? Останавливаюсь возле зеркала и кидаю на Катю хитрый взгляд через отражение. Любовник. В глазах Кати пробегает быстрая тень лёгкого разочарования, и я удивлённо оборачиваюсь на неё через плечо, любопытно. Она слабо улыбается. "И кто он? Ты меня осуждаешь?" "Нет". Она прячет руки за спину, тупит глаза, а затем вновь смотрит на меня. "Нет. Дело не в этом". "А в чём?" "Это глупо. Договори да уже." «Я чувствую себя ребёнком, чьи родители разошлись», — вздыхает она. «Я Сашу видела только пару раз, но мне почему-то грустно, Ева. Не знаю, как это объяснить. А ещё...» — замолкает и поджимает губы. «Кать, что ещё?» «Я правда могу быть с тобой честной?» «Да». «Ты слишком быстро завела себе нового мужчину», — шепчет она. «Это не осуждение, а тревога, Ева». Ты еще не пережила разрыв с мужем, и нырять в новые отношения опасно. Даже ради новых туфель? Туфли, конечно, замечательные, но... Ты точно в порядке? Мой новый мужчина, подплываю к Кате, это бывший муж. Она недоуменно моргает и округляет глаза. Что? Мой бывший муж переквалифицировался в любовника. Невозмутимо отвечаю я. И Катюш я бы не смогла так скоро завязать отношения с другим мужчиной. «Поэтому я и удивилась», — едва слышно отвечает Катя. «Так вы опять вместе?» Сложный вопрос. «Я бы хотела сейчас надеть белое пальто и сказать, что я на твоём месте не простила бы, но... Я за то, чтобы ты дала второй шанс. Ты сейчас улыбаешься, Ева, и ты любишь Сашу. А любовь, она прощает ошибки?» «Да». Любовь куда сложнее, чем мы привыкли думать, опускаюсь на пуфик. И я знаю, что я Сашу буду любить долгие годы. У меня был бы шанс, если бы я могла уехать на Северный полюс в одиночестве. И ведь даже в сыне я вижу его тень, любимую тень, поднимаю взгляд. Я сама от себя устала, Катя. Я такая сложная, и любовь у меня тоже непростая. Забыть измену ты сможешь? Забыть измену нереально, Катя. Слабо улыбаюсь. Ее можно препарировать, рассмотреть, залить формалином и поставить на полку среди других воспоминаний. Это опухоль, которая выросла из-за множества ошибок, и на ее месте может появиться кровоточащая рана сожалений, что я лишила детей нормальной семьи, не позволила себе рискнуть и потеряла любимого человека. А еще... Не хочу я отдавать мужика, который после развода многое осознал, понял самого себя готов строить отношения в семье иначе и идти на сложные разговоры другой женщине. Я, значит, его тут воспитала, потыкала лицом в измену и донесла, что с другим человеком надо быть честным, потратила на это силы, а он весь такой осознанный и обновленный, достанется другой? Богатый, красивый, зрелый и с отработанными комплексами встретит другую и осчастливит ее? Ты и собственница, да? Катя смеется. «Это несправедливо. Ты так не думаешь?» — вскидываю бровь. «Это что получается? Я раскрыла потенциал своего бывшего мужа для другой?» «А можно ли сказать, что его любовница подтолкнула вас к метаморфозам?» — шепчет Катя. «Интересное предположение», — хмыкаю я. «Наверное, да. У нас и без измены были проблемы. Тихие, вялотекущие, но они в итоге могли привести к отвращению в семье». Вот поэтому замуж не хочу. Катя скрещивает руки на груди. Сложно, блин. У меня вот родители, как соседи, друг с другом живут, а по большой любви женились. Там все родственники были против, а они все равно сбежали, а сейчас... И куда все делось? Не знаю, Катя. Это все происходит незаметно. Это и страшно в отношениях. Думаю, к психологу их отправить, но не знаю, как им сказать. Возьми и скажи, «Все свои тревоги. Прислушаются, хорошо. Если нет, то ты хотя бы попыталась их встряхнуть. И раз уж мы тут разоткровенничались, я встаю и делаю шаг к испуганной Кате, то меня беспокоят слухи, что ты хочешь уволиться». «Нет, я не хочу», — она опускает взгляд. «Просто я чувствую себя виноватой. Перестань» но если ты хочешь обсудить вопрос о повышении зарплаты, то не молчи. Не хочу потерять такого работника, как ты». Катя поднимает взгляд и расцветает улыбкой. «Да куда я от тебя уйду теперь? Найти хорошую работу с адекватным начальством еще сложнее, чем выйти замуж, Ева. И, кстати, тебе не пора всадик за сыном?» «Вот, блин!» — вскрикиваю я, кинув взгляд на наручные часы и бегу на носочках прочь. «Пора!» «Передай ему привет от тёти Кати», — летит мне в спину. «И чмокни в его сахарные щёчки. Обязательно. И потискай его как следует. Хорошо. О, Господи! Что? Я в беспокойстве притормаживаю оглядываюсь. Что? Я поняла, зачем мне замуж надо». Катя улыбается. «Чтобы с любимым мужчиной родить нового человека. Вот она что».